Саморось моё сердце некуда деться, когда покинешь меня Казать, нету любви взаимной, нет 50 на 50, есть активы и пассивный, ты не стремилась удержать любовь, держать за руку, я не мог отпускать, не мог и на минуту, не было пути назад, в ощупь текла слеза, Вытирал свои глаза, был в моей душе пожар, возвращал тебя назад. Заморозь moją Zawienie yeah, yeah.